Наш герой взглянул на Чурмантеева и, убедившись, что он спит, в смущении и страхе шагнул в раскрытую дверь. Я дух бесплотный, святой Григорий я, не бойтесь. Сказав это, он замолчал, пристально вглядываясь в Мировича, словно проверяя его реакцию. Я душа принца Иоанна, Меня в взаперти, О, спасите! Где та ласковая? Кто, ваше величество? Та женщина, тоненькая, не знаю, как звать, святая Ефразия. Бредит или сошел с ума? Какая Ефразия? Да, девушка та, золотые волосы, пахнут латаном, что ли. Няне при детях-то, сна нет, все такие сны, все ей, все как вырвусь от Что я слышу? Он влюбился в поликсену. Так вот что, она проникала к нему, И почему-то скрыла это от меня. А ее нет. Что вам угодно. Она, она новую книжку обещала. Книжечку. Листики. Какую? Принц долго медлил с ответом. Недоверие и даже боязнь изобразились на его лице. Не бойтесь. Какие книги она вам приносила? Может, и я достану, ей передам. Летописец кр краткий, родословие царей. Опять же... Неужели книги Ломоносова? Думал ли о таком Михаила Васильевич? Про царей там, опять же, про Петра и его брата, моего прадеда, царя Ивана. Вы только скажите, я вам что угодно. В Маголите Златоустова сказано, как погубили крестителя Иоанна. Я ведь, сударь, тоже Иоанн. И меня и Родиада с Фридрихом порешить хотят. Какая Иродиада? Читали вы про злющую? Читали? О, паки радиады бесится и пляшет, требуя главы. Арестант снова замолчал. Глаза его сверкали бешенством, ужасом и отчаянием. Губы судорожно вздрагивали. Скажите, верно, рыжий-то уже нет на свете. Кого? Да Петровна, сударь, царица Лизаветы. И не единоба зверь, подобен жене злей. Змеи и аспиды в пустыне убояшася, И радиады же на обеде его усечат.